Глава 16. То, что парадоксы действительно начались, отметила не только Ирина, когда Левашов не возвратился через сутки, хотя рассчитывал, что совещание, на которое его пригласили, займет всего пару-тройку часов. Лариса забеспокоилась. Попыталась связаться с Волголой по радио. Безуспешно. Складывалось впечатление, что между Москвой и Крымом проходит сильнейшая магнитная буря. Из динамиков раздавались лишь фоновый гул и треск разрядов. Подождав еще сутки, мало ли что могло задержать Олега, она начала вызывать Харьков, штаб Берестина. Дежурный по штабу ответил, что генерал еще позавчера выехал в Севастополь на совещание к верховному правителю. Это ее успокоило. Наверное, большая политика требует присутствия в Крыму всех руководителей белой борьбы. Но ведь какой-то способ сообщить о задержке Левашов мог бы придумать. На третий день ожидания она решила использовать еще один вариант. Послала офицера охраны в представительство югороссии на Кузнецком мосту, где, как она знала, имелся телеграфный аппарат прямого провода, по которому можно было добиться разговора с оставкой Врангеля или штабом Черноморского флота а сама начала готовиться к тому, что назревающие в Москве события ей придется встречать самостоятельно. Уже несколько дней обстановка в городе начала по непонятным пока причинам накаляться. На улицах резко увеличилось количество прознашатающейся и агрессивно настроенной публики. По слухам, других источников информации пока не было, в Кремле срочно собрался не то в неочередной пленум ЦК, не то расширенное заседание Совнаркома. Сейчас уже трудно было провести четкую границу между этими органами. В обоих всем заправлял Троцкий. И подчас только он сам и знал, чье именно заседание в данный момент проводится. Информаторы Кирсанова сообщали, что возникла опасность мятежа части московского гарнизона. Его командование не согласно с нынешней политической линией, которая расценивается как предательская по отношению к идеалам «Октября». Ходят слухи о каком-то завещании Ленина, якобы скрытом от партии, где названы имена главных врагов революции, длительное время травивших Ильича какими-то восточными ядами. Знавшая об этом Крупская скрывается чуть ли не в Ярославских или Вологодских лесах, откуда и шлет разоблачительные письма в Москву и Питер. На нее развернута настоящая охота, пока безуспешная. Впрочем, имелись слухи прямо противоположного содержания что как раз Троцкий с верными товарищами спасает революцию от заговора сторонников реставрации монархии. Особо упорно распространялась мысль о том, что вместо Николая был расстрелян совсем другой человек, а сам он давно служит в Красной Армии под видом военспеца, сбрив бороду и перекрасив волосы. И нынешние беспорядки им и инспирированы. Значительный резонанс получила легенда, почти в шутку запущенную Новиковым, что воскрес якобы умерший четверть века назад истинный наследник престола, великий князь Георгий, все эти годы тайно правивший империя руками слабого и безвольного Николая, а после расстрела царя он наконец объявился и вот-вот торжественно коронуется на престол. Попытки Ларисы узнать что-нибудь похожее на правду от сотрудников советских учреждений, с которыми у нее были отлажены деловые контакты, особым успехом не увенчались. Кое-кто просто уклонился от встречи, другие, более ей обязанные, отделывались туманными фразами о готовящейся общепартийной дискуссии, которая должна разрядить напряжение, или повторяли все те же надоевшие и глупо выглядевшие слухи. Короче, исходя из ее знаний истории и закономерности политической борьбы назревала очередной передел власти оставалось в соответствии с марксистской теорией выяснить цели и движущие силы начавшихся в обеих столицах беспорядках самой ларисе после продолжительных прогулок по городу представлялось что обстановка в москве, до чрезвычайности напоминает последние дни перед Будапештским восстанием 1956 года, историю которого она, несмотря на все фальсификации из закрытых источников, знала довольно прилично. Охрана особняка во главе с Рудниковым на всякий случай готовилась к обороне. Известно, что во время политических беспорядков первым делом подвергаются опасности всякого рода иностранные представительства, не имеющие тем более дипломатического статуса, да и имеющие таковой тоже. Лариса помнила и о заговоре Локкарта, и о лево сыровском мятеже, да и последующий исторический опыт XX века давал почву для размышлений. Лариса Юрина обратился к ней штабс-капитан, возвратившийся с короткой рекогносцировки прилегающих к дому кварталов. «Прошу прощения, но я бы посоветовал немедленно вызвать сюда полковника Басманова со всем отрядом». Постоянно мрачный, больше напоминающий профессионального налетчика из «Мариной рущи чем боевого офицера и способного Деникинского контрразведчика. По довоенной профессии газетного репортера, Рудников относился к Ларисе с подчеркнутым уважением, словно признавая ее право руководить не только Левашовым, но и офицерами его отряда. Ей даже казалось, что он в нее тайно влюблен, хотя внешне это ничем не проявлялось. «Вы думаете, Виктор Петрович, что на нас действительно могут напасть?» Она сидела на подоконнике, выходящей на гоголевский бульвар комнаты, покачивала обутый высокий кавалерийский сапог ногой, смотрела на едва различимую в тумане линию голых черных деревьев. «Но вот кто? Вы этого не выяснили?» И стоит ли нам затевать сражения в центре города? Может быть, они только этого и ждут. Спровоцировать с нашей стороны сопротивление, под этой маркой интернировать все наши представительства, разорвать дипломатические отношения, вновь начать войну. И хотела бы я знать, что происходит в Севастополе и Харькове. Это мы скоро узнаем. Поляков вернется через час-полтора, я надеюсь. Если вернется, обязательно «Он хорошо тренирован, вооружен и весьма осторожен. Москву знает, проберется дворами и туда, и обратно, в случае чего». «Вашими бы устами». «А чем занимается господин Кирсанов?» «Я надеялась, что он давно уже добился от своих пленников показаний в полном объеме. И вообще, какой смысл держать в доме профессионального разведчика, если он не может даже узнать, что в городе творится?» Лариса соскочила с подоконника. Легко прошла через комнату, поигрывая обтянутыми черным вельветом бедрами и как бы не замечая взгляда, которым сопроводил ее Рудников, остановилась перед большой наполстенной картой города, провела пальцем линию от их особняка до Новодевичьего монастыря. А не лучше ли нам сюда переместиться под защиту стен башенной отряда Басманова? Здесь и настоящий шторм можно выдержать. Тем более, как я помню, у вас была договоренность с чекистами Об экстерриториальности монастыря. Была. Только ведь мы с вами не знаем, чья сторона сейчас верх берет. Я походил, посмотрел. Так на улицах чер знает, что творится. Митингуют всякая сволочь. Власть нынешнюю ругают. Кто требует труп Ленина на всеобщее обозрение выставить. Кто наоборот, немедленно на Крым наступать. Винтовками размахивают, семечками плюются. Только что открывшиеся лавки до да допивные хозяева снова заперли. Окна деревянными щитами заколачивает. И это правильно. В уличных заварушках первым делом витрины бьют, знаем по семнадцатому году. А вот вы и выясните. Это, кажется, входит в ваши обязанности, резко сказала Лариса. И вообще сами решайте. Я, в конце концов, всего лишь слабая женщина. В ваших военных делах не разбираюсь. Да уж кому говорить. Пробормотал себе под нос рудников, выходя. Наши бойцы, наверное, так разбирались. Уважая знания и характер Ларисы, он заодно в душе считал ее немножко шлюхой. Подобно тому, как арабские и иранские мужики относились к европейским и собственным эмансипированным женщинам, позволявшим себе щеголять в мини-юбках и с открытыми лицами, Ну, не могла, с точки зрения Рудникова, приличная женщина ходить в таком виде. На фронтах он встречал баб в мужской одежде. Так там они носили широченные галифе и шинели, а это обтянуло ноги, как циркачка. И полукожаные куртки едва прикрывают круглую задницу. Сил нет терпеть.